Глава 16 Самое отвратное в этой ситуации было то, что отказов никто не принимал. Ни жених, ни глажка, ни боги. И никакой свободы воли, блин. Сказано «замуж», значит «замуж». Не сказать, чтобы я чувствовала отвращение к Аристарху. Симпатичный мужик, не урод, не старик. Наверное, и в постели хорошо, раз уж не постеснялся первое знакомство начать голым. Но, блин, а как же мои мысли и чувства? «И когда у меня появится привязка к тебе?» — поинтересовалась я. «Или как тут это называется?» — ну и отметина заодно. «Как только ты перестанешь смотреть на меня с подозрением», Аристарх улыбнулся, как ему показалось, обаятельно. «То есть ты хочешь сказать, что только мое отношение к ситуации не позволяет отметке появиться?» — уточнила я. «Именно», — кивнул Аристарх. «Я читал об этом. Такое редко, но случается». Прекрати сопротивляться. Прими ситуацию, и все произойдет так, как нужно. Слова прозвучали как установка на каком-нибудь психомагическом семинаре на Земле. Я выругалась матом, правда мысленно. Не хотелось снова получить отглажки полотенцем по затылку. Все же рука у нее тяжелая. Мне нужны сутки, буркнула я, на обдумывание и принятие ситуации. Договорились. Эта манера улыбаться соблазнительно и обаятельно. Начинала меня бесить. Я приду через сутки, и тогда мы с тобой все в деталях обсудим, ведьма. Дверь хлопнула, по дорожке зазвучали шаги. Вот же гадство. Спорим, она не хочет за него идти, подал голос Васька. Да я и без тебя это вижу, глашка появилась из пустоты. Но против судьбы не пойдешь. Ты в ее глаза посмотри. Сволочной кот обошел меня со спины и посмотрел в мое лицо. У нее там подробно расписано, куда пойти той судьбе, а за одну и жениху. Ты сейчас нарвешься, хмуро пригрозила я. Будешь питаться одними яблоками. Васька угрозой не впечатлился, но хотя бы замолчал, и то дело. Я мыться, смою себя вишневый сок, а затем в свою комнату, проинформировала я оглашку и вышла из комнаты. Мне необходимо было время, чтобы остаться одной и все обдумать. Замуж жутко не хотелось. Родители развелись, когда мне только исполнилось пятнадцать. До этого я пять лет жила при их постоянных скандалах. И теперь я не хотела подобной судьбы для своих возможных детей. Да, с Аристархом не развестись, но от скандалов это не застраховывало. С такими мыслями я быстро смыла прохладной водой дурацкий сок, поменяла одежду, достав из шкафа чистое платье а потом засела за книги. Не почитаю, так хоть подумаю, все польза. А ночью надо будет обязательно поболтать с Аринкой. Может, она что подскажет, хотя вряд ли. Скорее всего, будет, как Иглашка, радоваться моему скорому замужеству. В библиотеке Аринки не нашлось ни единой нужной мне книги. Ничего о привязках, отметинах, судьбе и насильственных браках. Но и правда, зачем эта тема травницы и сильной колдуньи? Кто же знал, что однажды мы с ней обменяемся телами и уже мне, земной попаданке, нужно будет выходить замуж в чужом мире? Пока я листала книги в тщетной надежде отыскать что-то по теме, Глашка расправлялась с вишней. Малая часть ушла на компот, большая — в банке. Да уж, с таким количеством запасов мы могли пережить и 12 месяцев зимы. После обеда, ближе к вечеру, в дверь постучали. Гадая, почему Глашка не предупредила меня о посетителе, я крикнула. «Войдите». Через порог переступил высокий, нескладный парень лет 18 на вид. Гришка. Недалёкий сельчанин из тех, о ком обычно говорят. Силы есть, ума не надо. Голубоглазый шатен с правильными чертами лица, довольно симпатичный, неагрессивный. По слухам, щедрый. Он к своему возрасту до сих пор не нашел себе ни невесту, ни просто подружку. Наверное, потому что часто ходил неряшливым и не придавал своему внешнему виду должного внимания. «Матушка-ведьма», — прогудел он, избегая смотреть мне прямо в глаза, помня, что этот взгляд может забрать у него всю удачу, независимо от того, была она у него или нет. «Помоги мне, смелуйся! На стол возле меня опустился туесок с грибами и ягодами. «Мелкое подношение, значит, и ничего серьезного от меня не потребуют». Местные таксу узнали и ведьму не обижали, себе же дороже выйдет. «И чего ты хочешь?» — уточнила я. «Да и к это... как кузнец пропал. О как! Быстро слухи распространяются. Я надеялась, что народ только завтра-послезавтра кузнеца хватится. И...» — удивленно приподняла я бровь. «Я тут при чём? «Да и к матушка-ведьма. Я Шента того, подмастерье его. Самому мне он молот в руки не дает, А теперь ещё нет, его работа стоит. У доброго дела, оказывается, тоже всегда две стороны». Впрочем, доброго ли? Что я вообще знаю об аристархе? Может, он Витьку Зойко успел прибить по-тихому? Так берись за молот, — равнодушно пожала я плечами. Кто его знает, когда Витька снова появится? Что ж теперь кузнице все время простаивать? Благодарствую, матушка-ведьма! Просиял Гришка, развернулся и потопал на выход. Вот истина, слон в посудной лавке. Грибы и ягоды сразу забрала Глашка. То ли варить, то ли сушить, то ли еще как консервировать. Глаж! Задумчиво позвала я. А если тут хоромы строиться будут, припасы в подпространство уйдут. Куда ж еще? хмыкнула кошеварившая у плиты глажка. Все туда уйдет. И книги твои, и настойки аринки и мебель. А вот после окончания строительства назад появится. Отличный выход из положения, блин.